Глава 9 Тогда в сентябре он даже не задавался вопросом, продаст ли он полароид. Единственное, что его волновало, когда это произойдет и сколько он за него получит. Далее ванны ему солили слово «сверхъестественный», и папаша не поправлял их. Хотя точно знал, что то, что делает солнце, более точно был бы классифицировано исследователями психики, как паранормальный, а не сверхъестественный феномен. Он мог бы сказать им об этом, в этом случае они могли бы заинтересоваться, откуда владелец магазина поддержанных товаров маленького городка, а по совместительству и ростовщик знает так много о данном предмете. Дело обстояло так, он знал много. Потому что знать много было выгодно, а знать много было выгодно из-за людей, которых он в мыслях называл «мои сумасшедшие шляпники». Сумасшедшими шляпниками были люди, которые записывали на дорогой аудиотехнике тишину пустых комнат не ради забавы или причуд пьяной компании, а потому что страстно верили в невидимый мир и хотели доказать его существование, или от того, что очень хотели вступить в контакт с ушедшими друзьями или родственниками, ушли, именно так они всегда говорили. У сумасшедших шляпников не бывало родственников, которые были бы настолько банальны, что просто умерли. Сумасшедшие шляпники не только признавали и использовали планшетки для спиритических сеансов, но регулярно беседовали, с проводниками духа в другом мире, никогда не употреблялись слова типа «небеса», «преисподняя» или даже «район расположения умерших», а только «другой мир», которые помогали им войти в контакт с друзьями, родственниками, королевами, умершими певцами рок-н-ролла, даже с отъявленными злодеями. Папаша знал одного шляпника в Вермонте который дважды в неделю беседовал с Гитлером, и Гитлер сообщил ему, что все обвинения против него были подстроены. Он требовал мира в январе 1943 года, а этот сокен сын черчилль отверг его предложение. Гитлер также сказал, что Пол Ньюман — пришелец из космоса, рожденный в пещере на Луне. Пол Ньюман — известнейший американский киноактер. Сумасшедшие шляпники посещали спиритические сеансы с такой же регулярностью и обязательностью, с какой наркоманы обращаются к продавцам наркотиков. Они покупали хрустальные шары и амулеты, гарантировавшие удачу. Они организовывали свои собственные небольшие общества и исследовали дома, по общему мнению, населенные привидениями на предмет выявления обычного набора феноменов — телеплазмы стуков по столу, движущихся столовых кроватей, холодных пятен и, конечно, призраков. Все это реально или воображаемое фиксировалось ими с энтузиазмом увлеченных орнитологов, изучающих птиц в естественных условиях. Да, большинство из них великолепно проводили время, некоторые нет. Вот, например, был один парень из Вулборо. Он повесился в печально известном доме. Текумсея, где один дворянин, занимавшийся сельским хозяйством, в 1880-х и 90-х годах днем угощал своих приятелей, а ночами обслуживал себя, поедая их за надлежащий оформленным столом в своем подвале, стул стоял на отвратительно грязном полу, усеянном костями и частями разложившихся трупов, по крайней мере, дюжины, а, возможно, и всех трех мужчин, все они были бродягами». Парень из Вулсборо оставил короткую запись на стопке бумаги рядом с своей планшеткой для спиртических сеансов. «Не могу выйти из дома, все двери заперты. Слышу, как он ест. Попробовал. Хлопок не помогает». «Этот обманутый козел, ведьма, действительно полагал, что все происходит на самом деле». Подумал папаша, услышав эту историю из источника, которому доверял. Затем... Был парень в Данвиче, штат Массачусетс, которому папаша однажды продал так называемую спиритическую воронку за 90 долларов. Парень притащил ее на Данвическое кладбище и, видимо, услышал, что крайне неприятный. Так как вот уже почти шесть лет абсолютно невменяемый находится в бреду в обитой войлоком палате в Архемме. Когда он пробрался на кладбище, его волосы были темными. Когда же его вопли разбудили тех немногих соседей, кто жил достаточно близко, чтобы услышать их, и была вызвана полиция, они были такими же белыми, как и его вопящее лицо. Еще была одна женщина в Портлинде, лишившиеся глаза, когда заседание с планшеткой для спиритических сеансов пошло совсем в другую сторону. Мужчина в Кингстоне... Штат Рот-Айленд, потерявший три пальца на правой руке, когда задняя дверь автомобиля, в котором два подростка покончили с собой, захлопнулась. Пожилая леди, очутившаяся в Массачусетском госпитале Героев Войны, с почти начисто оторванным ухом, после того, как я почти такая же древняя кошка Клодетта, как полагают, пришла в неистовство во время спиритического сеанса. папашу верил в некоторые из этих случаев, не верил в другие... И по большей части не высказывал своего мнения, не потому что не располагал в достатке надежными свидетельствами в ту или в другую сторону, а потому что ему было глубоко наплевать на привидения, на сеансы, на хрустальные шары, на спиритические воронки, неиствующих кошек или на чудодейственный корень Джона-победителя. Что до Реджинальда Мэриона-папаши Мэрила, то сумасшедшие шляпники могли все делать, все что угодно, Лететь хоть на луну и трахаться там в невесомости. Конечно, при условии, что один из них вручит ему пухленькую пачку зелененьких. За парад Кевина Далевана, прежде чем возьмет себе билет на ближайший рейс. Папаша звал этих энтузиастов сумасшедшими шляпниками. Не из-за их увлечения призраками. Он звал их так потому, что в абсолютном большинстве своем, иногда ему хотелось сказать «все», Они, казалось, были людьми богатыми, замкнутыми и прям-таки умолявшими, чтобы их надули. Если вы захотели потратить минут 15 кивая и соглашаясь с ними, пока они уверяли вас, что могут отличить настоящего медиума от шарлатана, уже потому, как он входит в комнату, если им дать посидеть в одиночестве за спиритическим столом, Или если вы потратили столько же времени, слушая записанные на магнитофон искаженные звуки которые с равным успехом могли бы быть, и не быть словами, с надлежащим выражением благовейного страха на лице, вы бы могли загнать им за 100 долларов четырехдолларовый пресс-папье, сказав, что один человек как-то раз на мгновение увидел в нем образ своей покойной матери. Вы им улыбнулись, и они выпустили вам чек на 200 долларов. Вы сказали им пару употребляющих слов, они выпустили вам чек на 2000 тысячи. Если вы делали и то, и другое одновременно, они чуть не передавали вам чековую книжку с просьбой лично проставить сумму. Проделать все это было всегда не сложнее, чем отнять конфету у младенца до сих пор. В картотеке папаша не хранилось досье с пометкой «Сумасшедшие шляпники». Равно как и досье с пометкой «Коллекционеры монет» или «Коллекционеры марок», Строго говоря, у него и картотеки такой не было. С большой натяжкой таковой можно было бы считать старую потрепанную телефонную книжку, которую он носил в заднем кармане, она как кошелек, за долгие годы слегка изогнулась по форме тощей ягодицы, в которой была ежедневно прижата. Папаша хранил свои досье там, где только и следовало их хранить человеку его рода деятельности, в голове. Существовало восемь, Вполне созревших, сумасшедших шляпников, с которыми он годами вел дела. Людей, занимавшихся оккультизмом не от случая к случаю, а регулярно и на полном серьезе. Самым богатым из них был удалившийся отдел промышленник по имени Маккарти, который жил на своем собственном острове, приблизительно в 12 милях от побережья. Этот человек считал ниже своего достоинства передвижение по воде и держал в штате пилота, который доставлял его, когда это требовалось, на материк и обратно. Папаша отправился на встречу с ним 28 сентября, на следующий день после того, как завладел фотоаппаратом Кевина, и он не считал. Он не мог считать это настоящим воровством. Мальчик, в конце концов, собирался оставить от аппарата мокрое место. А то, о чем он не знал, безусловно, не могла задевать его. Он доехал до частной взлетной полосы, находившийся чуть севернее Будбейской гавани, в своем старом, но содержавшемся в отличном состоянии автомобиле, после чего стиснул зубы и сузил глаза, изо всех сил цепившись в стальной ящик на замке, в котором лежал полароид «Солнце-660», когда деревянный самолетик сумасшедшего шляпника Подобно пугливой лошади, оттолкнул вниз, сгаривая взлетную полосу, поднялся в воздух так, что Паша был уверен. Сейчас они сорвутся в штопор и расшибутся в лепешку на скалах, и лег на курс в осеннем небе. До этого дня он уже дважды предпринимал подобные путешествия, и каждый раз клялся, что никогда снова не залезет в этот летающий гроб. Они болтались и тряслись в воздушных ямах над голодной Атлантикой, находившейся менее чем в пятистах футах внизу. Пилот весело болтал всю дорогу, попашкивал и мычал а, -а, а Там, где ему казалось это вроде бы уместным, хотя его более заботила надвигающаяся собственная кончина, нежели то, что там говорил пилот. Потом впереди показался остров Своей ужасно зловещей самоубийственной короткой посадочной полосой и раскинувшимся строением из красного дерева и полевых камней, и пилот бросил машину вниз, оставляя бедный, старый, изъеденный, жогой желудок папаша где-то вверху над ними, и они с глухим стуком ударились о землю и затем каким-то чудом вырулили до остановки, все еще живые и невредимые, и папаша мог снова начать верить, что Господь — это еще одно изобретение сумасшедших шляпников, по крайней мере, до тех пор, пока ему не придется снова залезать в этот чертов самолет при возвращении. — Великолепный день для полетов, а, мистер Мэрил? — спросил пилот, раскладывая для него трап. «Прекрасный — Прекрасный! — проворчал папаша и широко зашагал вверх по тропинке, ведущей к дому, в дверях которого... Стоял, нетерпеливо улыбаясь, человек, бывший для него столь же лакомым, как индюшка в день благодарения. Папаша обещал показать ему самую дьявольскую штуку, с которой когда-либо приходилось встречаться. И у Седрика Маккарти был такой вид, словно он стомился в ожидании. «Он лишь взглянет для проформы», — подумал папаша, — и сразу раскошелится. «Через 45 пять минут...» Папаша возвратился на материк, почти не заметив болтанки, тряски и способных вызвать рвоту внезапных провалов в воздушные ямы. Это был сдержанный и задумчивый человек».